Он без обиняков пояснил, что граф Каржоль закрутил внучку Бендовида, чтобы женившись воспользоваться её состоянием. И только с этой целью хочет навертать её на православие. Что со стороны Тамары, кроме увлечения наружностью и блеском такого большого пурица, нет никакого более серьёзного побуждения изменять своей религии. что увлечение, разумеется, скоро пройдёт, а не счастье останется, тем более когда Каржоль разочаруется в своих ожиданиях, не получив ровно ничего за Тамарой. И из-за всего этого кепского дела ничего не выйдет, кроме ног Грейсерр скандал. А потому Дебендавит готов сделать какое угодно благодарное одолжение. Если ему помогут вернуть из монастыря его внучку, он готов даже пожертвовать за это самой игуменье на монастырь несколько тысяч и кроме того, заплатить за советы содействия добрым людям, что во всяком случае составит для них нечто более существенное, чем приобретение души какой-нибудь глупенькой еврейчечки. И нас что вашему богу Да кого пустова душа, извините. Всё это понятно, заметил Горизонтов. Не понимаю только одного. С какой стати совсем этим делом вы собственно ко мне обращаетесь? Причём я-то тут? Ой, ваше высокоблагородие, как не вить то кто же? Мы уже знаем, за какого дела, да кого обернуться. «Пускай только поскорейш вертают нам ее назад из клейштер, абы только не хрещену, а мы же будем благодарить вам, как Богу!» Бен Давид аж тысяча рублей не пожалеет за таково дело. При этих словах Горизонтов снова наморщился и раздумчиво запустил пальцы в свою подбородную шерстину. «Эко досада права», — думалось ему, — И дёрнуло же нелёгкое поторопиться с этой бумажонкой. Ведь не пошли мы её? Можно бы сейчас ждать строжайшее предписание, возвратить девчонку родным, и всему бы делу конец. Тысяча. Не, чёрт возьми, тут не тысячью попахлы бы. Поприжаться малость, так и все три дали бы. Да неужто же нельзя поправить? задал он внутренне самому себе. подбадривающий вопрос. Арабий Анафан достал между тем из бокового кармана старый бумажник и молча, неторопливо и отчетливо принялся отсчитывать из него одну за другой пять сотенных бумажек. Отсчитал и положил на стол перед Горизонтовым. «Это что же такое? Зачем?» спросил последний как бы удивленно и даже несколько сурово. На хлопоты, не смущаясь, пояснил еврей, стоя спокойно самоуверенной и деловито-деликатной манерой, которая вообще присуща сынам Израиля в подобных щекотливых положениях. «А как даст Бог покончим дело», — прибавил он еще деликатнее, «то Гасшпедин за критарь имеет получить еще пятьсот за хлопоты». «Но это ты, любезный, убирай назад». «Убирай, убирай!» – торопливо и грубо заговорил Горизонтов, отодвигая к Ламдану пачку бумажек. «Больно вы прытки, как погляжу я. В этаком деле да захотели какой-нибудь тыщенкой подмаслить. Нет, брат, шалишь. Я и рук себе марать не стану. Ты думаешь, это легко устроить? А прогонят меня за эту вашу паршивую жидовку со службы? Так я с чем же останусь? С твоей тысячью?» На неё и живи? Нет, брат, себе дороже. Проваливай. Ваше высокоблагородное благородие подняло Анафан к пейсам обеладони. За чего высердитесь? Ну за чего? Сжвините нашего дело дать, вашего дело взять. Вий скажите сколько? Горизонтов засунув руки в кармашки брючек, Озабоченно прошёлся несколько раз по комнате. Ламдан выжидательно следил за ним глазами. Он, как опытный охотник, спокойно наблюдал за свою дичь, зная, что в надлежащий момент она сама подойдёт к нему на верный выстрел.